чтобы установить точные координаты подводного вулкана и будущего острова. Как только лейтенант закончил в ы ч и с л е н и я в рубку вошел Горелов, улыбающийся и оживленный. — Ну, что скажете, Юрий п а в л о ч весело обратился он к лейтенанту. — Хороша картинка. Я положительно оторваться не мог от этого зрелища. — Да, Федор Михайлович, спектакль великолепный, — отозвался лейтенант. — Вот, подождите минуточку, я только занесу в журнал координаты этого пиротехника. «Пиротехника — Пиротехника? — рассмеялся Горелов. — Хорошая аттестация для Плутона. Кстати, а какие в самом деле его координаты? — 30 градусов, 22 минуты, 18 секунд южной широты и 130 градусов, 12 минут, 35 секунд западной долготы, — ответил лейтенант, захлопнув журнал. — Вот как? — радостно удивился Горелов. — «Да ведь мы уже почти у южного тропика. Когда же мы там окажемся, как вы думаете?» «Если не будем останавливаться, то на обычных в о с ь д х хода курсом на Норд-Вест придем туда наверняка через восемь часов. Завтра, 29 июля, в четыре часа, минута в минуту». «Нет, вы лучше скажите, Федор Михайлович», — воскликнул лейтенант, поглядывая на экран и следя за сигнальными лампочками на щите управления. я